Сокол, заложив крутой вираж, нырнул в густое облако. — У-ук! — весело воскликнул библиотекарь. — Да он летает лучше, чем Леонард, — покачал головой Ринцвиндт. — Ему, вероятно, дается это легче, — прошептал Маркоу. Он же, это, как его, ходячий атовизм. — Правда? А я всегда считал его довольно добродушным, за исключением тех случаев, разумеется, когда его называют обезьяной. Сокол заложил очередной вираж, прошивая небо словно маятник. У-ук! — Из левого иллюминатора почти весь диск виден, — перевел Ринцвиндт. — У-ук! — А из правого иллюминатора — о, боги! Это была гора. А на самой ее вершине сверкала на солнце обитель богов. А еще выше, едва видимая даже в кристально чистом воздухе, расходилась воронкой магическое поле плоского мира, заземляясь в самом его центре. «Слушай, а ты?» «Ты вот религиозный человек?» — спросил Ринцветт, глядя на проносившиеся мимо облака. «Я верю в то, что каждая религия отражает определенный аспект вечной истины», — ответил Маркову. — Ловко, — признался Ринцвинд, — и всегда сходит с рук. — А ты? — спросил Маркоу. — Ну, есть одна вера, в которой вращение является формой молитвы. Знаешь такую? — Да, конечно. Клачские крутилы-вращалы. Так вот, моя вера очень похожа на эту. Только мы предпочитаем движение по прямой. — Именно, по прямой. И скорость для нас священна. То есть ты веришь, что благодаря ей достигнешь вечной жизни? но ну, не совсем вечной, скорее просто долгой. Точно, нормальной долгой жизни. Куда более продолжительной, чем если бы я бежал не по прямой и не так быстро. Хотя на пересеченной местности допускаются некоторые отклонения от курса. — На самом деле ты просто трус, да? — вздохнул Маркову. — Да. Впрочем, никогда не понимал, что в этом плохого. Знаешь, для того, чтобы удирать, тоже требуется смелость. Многие люди, хвати им смелости, стали бы такими же трусами, как я. Они снова посмотрели в иллюминатор. Гора стала ближе. Согласно содержащимся здесь сведениям, сказал маркову перелистывая заполненные торопливым почерком блокноты, которые Думинг сунул ему вверх. прямо перед отлетом. Некоторым людям удалось таки проникнуть в дун Манифестин и вернуться оттуда живыми. — Всего лишь живыми. Не слишком-то успокаивает, — откликнулся Ринсвенд. — А как насчет рук-ног? Что у них потом стало с головой? Какие вообще были последствия? — Ну, в основном это были мифические герои, — неуверенно произнес Маркоу. — До или после? — «Боги, как правило, благосклонно относятся к смелости, дерзости и отваге», — пояснил Маркоу. «Отлично, ты идешь первым». «Угук», — сказал библиотекарь. «Он сказал, что мы заходим на посадку», — перевел Ринцвиндт. «Мы должны занять какое-нибудь определенное положение». «Угук», — ответил сражавшийся с рычагами библиотекарь. «Что значит лечь на спину и сложить руки на груди? Иик». «Разве ты не видел, что делал Леонард, когда сажал корабль на луну? У ук «Та посадка была удачной», — пожал плечами Ринцвент. «Ладно, жаль, конечно, что наступит конец света, но такое иногда случается, верно?»